Вызывание сонливости Почувствуйте, как все части тела наполняются приятной истомой. Не хочется двигаться, говорить. Сосредоточьтесь полностью на ощущениях лени, неподвижности. Повторяйте слова «лень», «истома», «сонливость». Представьте, как «истома» превращается в сильнодействующее снотворное, равномерно распространяясь по всему организму, вызывает желание уснуть. Нушите себе, что веки тяжелеют, слипаются. Представьте себя рисующим белые знаки на белой стене. Нарисованное тотчас исчезает, растворяясь на белом фоне. Постарайтесь услышать мерный шум. Это может быть шум дождя по крыше, легкое дуновение морского прибоя. Монотонное тиканье часов и так далее. Представьте, что вы уже уснули и видите яркие приятные сны, например, лук, заросший полевыми цветами, звездное небо, на котором одна за другой гаснут звезды. Видения свободно сменяют друг друга, парят и растворяются в воздухе. Дышите ровно, спокойно. Погружение в сон. Вам необходимо усилить чувственные компоненты сна – расслабление, лень, пассивность, нежелание двигаться, тяжесть, тепло и т.д. Повторяйте вплоть до засыпания ключевое слово – сон. Монотонное повторение сопровождайте вживанием в роль спящего человека. Все эти упражнения можно использовать и при бессоннице, усилив их действие на организм словесным самовнушением «я спокоен». Я совершенно спокоен, все тело расслаблено, приятное расслабление и тяжесть во всем теле, двигаться лень, полный покой, приятная истома, веки тяжелеют, слепаются, не могу открыть глаза, руки и ноги свинцовые, не могу пошевелить руками, все волнения и заботы ушли, нет никаких мыслей, дыхание ровное, спокойное, сердце бьется ритмично, дремота усиливается. Все больше хочется спать. Я засыпаю, засыпаю, засыпаю. Утром проснусь в семь часов свежим, бодрым, отдохнувшим. Можно представить приятную картину, поле с цветами, желчащий ручеек, лес, море, небо. Пробуждение, бодрость Внушите себе состояние легкости, прохлады, свежести, бодрости. Многократно повторяйте ключевое слово «свежесть», добиваясь, чтобы с каждым мгновением росло ощущение молодости, свежести лица, всех мышц, укрепления позвоночника. Представьте, вашу чуть влажную кожу овивает прохладный ветерок. Ощутите всем телом бодрящую прохладу, представьте себя под освежающей мощной струей холодной воды, она смывает остатки усталости, тонизирует организм. Мышцы наливаются колоссальной силой, все тело наполняется невероятно могучей жизненной энергией, она заполняет и переполняет все тело, вытесняя, выталкивая, выбрасывая усталость и напряжение. Достигнув необходимых навыков по самоуправлению, можно применять сокращенный вариант сна отдыха, который позволяет моментально переключить психику и тело с режима работы-напряжения на режим покоя. Отдых, расслабление и наоборот.